«Боязнь летать самолетом». Антуан де Сент-Экзюпюри «Ночной полет». От этого изнуряющего современного недуга мы предлагаем нетрадиционный метод лечения. Возьмите вручную кладь «Ночной полет» Антуана де Сент-Экзюпюри. Повесть о летчике, который пытается удержать контроль над застегнутым грозой хлипким двухместным самолетом, перевозящим из Патагонии и Буэнос-Айрес почту, предназначенную к отправке в Европу. Фабиан, пилот почтового самолёта, 3 недели назад женился. Жена встаёт среди ночи, проводить его в дорогу. Целуя мужа на прощание, она любуется им в своих кожаных доспехах. Он выглядит богом, человек, который не боится бросить вызов стихиям. К тому времени, когда наземные службы замечают движущийся с Тихого океана циклон, самолет уже в небе над Аннами. Гроза настигает Фабьена, и назад дороги нет. Видимость нулевая. Самолет попадает в завихрение, барахтается в волнах бескрайнего воздушного моря. Фабьен изо всех сил вцепился в штурвал, чтобы ослабить вибрацию, из-за которой могут оборваться от троса управления. За спиной Фабьена сидит борт-радист. Он пытается передать сообщение. Но никто их не слышит, никто не видит. Вершины Ант вздымаются вокруг гигантскими валами, словно хотят утащить самолет в пучину. Фабьен понимает, стоит ему чуть ослабить хватку пальцев на штурвале, и они погибли. «А вы тем временем...» «Да, вы читаете ночной полет в кондиционированном салоне Боинга 747. Колени укрыты пледом, на столике стоит стакан джин-тоника, мимо снуют по проходу улыбчивые стюардессы. Спокойный голос командира экипажа сообщает, что вы находитесь на высоте 35 тысяч футов, почти 11 километров». Вы приподнимаете шторку иллюминатора и с восхищением смотрите на солнце. Кажется, оно совсем рядом. Страшно, говорите? Страшно? Неужели? Вот уж Фабиен посмеялся бы над вашими страхами. Если сердце у вас в груди никак не угомонится, пусть оно колотится из-за переживаний за Фабиена и радиста, за охваченную тревогой жену летчика, не отходящую от телефона, за «Ривьера», несущего тяжелую вахту на аэродроме, или, если уж на то пошло, за самого Сент-Экзюпюри, исчезнувшего в небе над Северной Африкой 31 июля 1944 года. «Посмотрите-ка еще разок в иллюминатор. Видите вражеский самолет, который пытается вас подбить? Ха! Маловероятно!» Так что устройтесь-ка поудобнее и, потягивая джин-тоник, снова погрузитесь в чтение. Десятка лучших романов для чтения в самолете. Настолько увлекательных, что вы забудете, что находитесь между небом и землей на высоте многих километров. Николо Аманити. Я не боюсь. Александр Дюма. Граф Монте-Кристо. Джон Фаулс. Волхв. Glen David Gold, Carter побеждая дьявола. Susean Hill, Женщина в чёрном. Steele Larson, Девушка с статуейровки дракона. Kate Moss, Лабиринт. Dorothy L. Sears, Возвращение в Оксфорд. Alice Seibold, Милые кости. Carlos Ruiz Saфон, Тень ветра. Также смотрите клаустрофобия паническая атака тревога